Напряженность лица господина Горди уступила место спокойствию. Действительно, сударь, я никак не ожидал встретиться с вами в этом доме. Увы, сударь, когда, желая оказать услугу честному человеку, я явился открыть вам глаза на величайшую низость вашего друга. Я сам не думал, что мне придется доживать свою грустную жизнь здесь. Действительно, сударь. Вы тогда оказали мне большую услугу. Боюсь, что в тот тяжелый момент я недостаточно горячо выразил вам за нее свою признательность, но я тогда же... Но вы, вы получили еще более печальное известие. Я никогда не забуду появление бледной, расстроенной дамы, которая, не стесняясь моим присутствием, объявила вам, что дорогая для вас особа внезапно покинула Париж. Да, сударь. И не подумав поблагодарить вас, я тотчас же уехал. А ведь странные бывают совпадения. Что вы хотите этим сказать, сударь? Пока я сообщал вам, как вам низко изменили, я сам, я... Что? Что с вами, сударь? Простите, Благодаря христианским советам нашего ангела аббата Габриэля, я понял, наконец, что такое смирение, но иногда все-таки я очень страдаю. Итак, на другой день, после того, как я сказал, вам вас обманывают, я сделался сам жертвой горького разочарования. Приемный сын, несчастное дитя, которому я дал приют. Простите, сударь, что я рассказываю вам о чужом горе. Извините нескромную печаль угнетенного бедного старика. Я слишком много страдал сам, чтобы оставаться равнодушным к чужому горю. Да вы для меня и не чужой. Вы оказали мне важную услугу. Кроме того, оба о. мы сходимся в чувстве уважения к молодому священнику. К кабату Габриэлю? да. Это мой спаситель, благодетель. Если бы вы знали, какими заботами окружал он меня во время моей длительной болезни, причиной которой было это ужасное горе. О, если бы вы знали неизмеримую щедрость его советов. Знаю ли я? Я знаю, как спасительно его влияние. Не правда ли, каким милосердием проникнуты в его устах правила религии? Не правда ли, что они утешают, учат надеяться и любить, вместо того, чтобы страшиться и трепетать? О, Увы, сударь, я тоже мог сделать это сравнение в этом самом доме. Я... Я так был счастлив, что аббат Габриэль сразу сделался моим духовником, а да нет, скорее даже другом. Да, да, он предпочитает доверие исповеди. Как хорошо вы его знаете. Ах, ведь это ангел, а не человек. Его слова обратят самого закоренелого грешника. Он дал мне веру. Да, да, это настоящий христианский пастырь. Это воплощенная любовь и прощение. О, как верно то, что вы говорите. Когда я явился сюда, убитый своим горем, я впал в мрачную апатию, но внезапно появился Аббат Габриэль, и мрак рассеялся, и воссиял свет. Вы правы, сударь. Странные бывают совпадения. Откровенно говоря, Я теперь очень рад, что повидался с вами, прежде чем оставить этот дом. С тех пор, как я вас слушаю, я чувствую себя более твердым на том благородном пути, какой открыл мне этот ангел Аббат, как вы верно заметили.